Эпилог. Белоснежка моргнула и очнулась от поцелуя любимого. Она чувствовала усталость и еще что-то чуждое и непонятное, но одновременно с этим ее пронизывал восторг. Ее принц пришел к ней. Он разрушил заклятие и спас ее. Возможно, яблоко той старухи и правда было волшебным, раз все мечты Белоснежки исполнились. Вскоре они поженились, и в ночах свадьбы все деревья были усыпаны огоньками светлячков. Небо мерцало яркими звёздами, похожими на плавающие по поверхности океана осколки зеркал. Весь замок украшали ее любимые цветы, и их запах пробуждал в памяти лучшие воспоминания. Белоснежка танцевала со своим мужем в парадном зале и представляла, как обе ее мамы танцуют рядом и желают ей счастья. А зеркальный цилиндр королевы вращается, и по каменным стенам скользят восхитительные образы. Она поцеловала своего принца. Вот оно, счастье. Белоснежка сжала ладонь принца, гадая, какой будет ее новая жизнь. После смерти мачехи она стала королевой. И она решила для себя, что будет править столь же справедливо и пылко, как это делал ее отец. И как бы это делала ее мачеха, если бы ее жизнь сложилась по-другому. Она вновь поцеловала принца и подняла взгляд к звездам ощущая в себе неведомую ей ранее любовь. Она была счастлива. В этот день ей не хватало только присутствия рядом отца и матери, ее родной мамы и королевы. Белоснежка так рано потеряла их. Во всяком случае, именно так она привыкла считать. Никто не понимал, как она могла продолжать любить королеву. Но для Белоснежки ее мачеха умерла в тот же день, когда был убит отец. И с того дня она стала своей пачерице добрым ангелом-хранителем а Белоснежка просто сохранила в сердце образ королевы, какой она была до гибели короля. И свет этого образа озарял всю ее жизнь, словно был ее ангелом-хранителем. Позже, тем же вечером, оставшись одна в своих покоях после долгого дня свадебных празднеств, Белоснежка заметила у камина горку подарков, принесенных Фрейлиной. Она забралась с ногами в огромное, обитое бархатом кресло и внезапно ощутила себя очень маленькой но просто птенчиком. Птенчик. Так ее называла мачиха. Как бы ей хотелось, чтобы она была сейчас с ней. Чтобы ее не поглотили тщеславие и горе. Белоснежка подняла один из самых больших свертков, что лежал у кровати, и развернула его. У нее в руках оказалось любимое зеркало ее мамы. То самое, в которое она постоянно смотрела. Белоснежка испугалась, когда за зеркальной поверхностью вдруг вспыхнули языки пламени, сменившейся туманной воронкой, и появилось лицо. «Я люблю тебя, мой прекрасный птенчик», сказала королева из волшебного зеркала. «Я всегда любила и буду любить тебя». Королева послала девушке воздушный поцелуй. И Белоснежка улыбнулась. Книгу озвучила Инга Брик.